отложив гранатомет взобрался во вторую ячейку и смотрев спрятаннное оружие с облегчением убедился что все цело осколками повредила только один магазин к калашу однако ничего более серьезного не произошло выщелкнув в боковой карман светошью уцелевшие патроны забросил пропоротый осколком рок в речку не успел я сделать пар шагов по направлению к мосту, как ожила рация. «Тройка? Первому?» Я чуть поморщился. Семенович иногда косячил с запоминанием позывных. «У меня четыре коробочки и два пенала карандашей. Двойка в семь, контакт минус четыре». Доклады пошли, почти перекрывая друг друга. Не успел приятель отключиться, как со стороны дороги где планировалось остановить подкрепление грохнул взрыв а следом запылали завалы мне много полегчало хоть что то уложилось в схему и пошло более менее предсказуемо напалн судя по ровному рыжему пламени и клубам черного дыма удался на славу в полукололометре от места боя за пригорком росла и ширилась Сплошная стена огня. Раз август выдался таким засушливым, скоро пал пойдет, следом за набирающим силу ветерком, на юго-восток, в сторону бывшего города. Жаль, что при планировании я не учел возможность пожара, как средство уничтожения авиабазы. Осмотрев весло и отряхнув автомат от песка и грязи, я опустил флажок переводчика огня. и передернув затвор присмотрелся сквозь прорезь прицела в направлении левобережья один из джипов дымился амеров осталось всего двое оба судя по всему серьезно ранены оставив разборки с ними для туристов я повесил гранатомет за спину и стал осторожно спускаться с холма под прикрытием берега к мосту фуры горели чадным пламенем от запаха жженой резины и вытекшего масла вцарапкавшись по осыпающейся кромке обрыва и высунув голову осмотрелся обзор перекрыл кузов опрокинутого грузовика слева громоздились вывалившиеся ящики мельком глянув на маркировку я опонал крупнокалиберные снаряды для авиапушек и в длинных кофрах лежали ракеты воздух воздух мгновенный импульс ненависти буквально затопил сознание все вокруг стало словно на старом негативе окрасившись всеми оттенками черно белой гаммы не глядя на шарив гранатометный выстрел в подсумке и отложив автомат в сторону я сполз по откосу и скинув трубы рпг с плеча снарядил гранатомет снова быстрым в два прыжка вбросском преодолев расстояние до лесо полосы я нашел пологить отвос спускавшийся к берегу реки в сотни метров от моста и прицелившись выпустил гранату в сторону опрокинувшегося грузовика взрыв получился в три такта сначала рванула граната затем одна за другой в небо и в стороны брызнули три шлейфа пламени Ракеты с трескучим визгом рванули, рассыпая вокруг шлейф из искры и осколков. Я поймал себя на том, что даже не пригнулся. Такова была жгучая ненависть к этим ракетам, которые везли, чтобы сбивать наших летунов и охранять неповоротливые туши бомберов, несущих смерть, может быть, жителям моего родного города. Ни один осколок или капля расплавленного металла не коснулись меня заставив тело двигаться я услышал настойчивый далекий голос в наушнике единица я сапун деды как это обычно бывало и раньше от непрокращающихся разрывов у меня заложило уши я и стресс навалился такой что большинство звуков и запахов просто были вытеснены исключены из восприятия повесив гранатомет на плечо жму на тангенту здесь единица говори сафон слышу тебя единица несмотря на глухоту я расслышал радость в голосе вениамина контакт по трем направлениям остался один обстановка все сильнее выходила из под контроля похоже что наемников Оказалось не два-три человека. И за деньгами пришло несколько отделений, а это бойцов десять-пятнадцать. Я вызвал Мишку. Может быть, он прояснит картину происходящего. Единица, двойки. Как обстановка? Ответом было только шипение, статических помех. Приятель не отзывался. «Мишка, а по плану?» должен был находиться южнее моей нынешней позиции прямо за холмом и пасти наемников судя по последнему докладу четверых он положил а потом все завертелось и даже если он и звал вполне могло случиться что я не слышал с этим разберемся чуть позже нужно попытаться выручить веню мне нужен был его голос в эфире шермана так и так буду гасить но бойцов дока и керри кто то должен будет отозвать и направить в нужную мне сторону на соединение с врачом лерой никто кроме студента этого и сделать не сможет по той простой причине что более никому в стане туристов я не доверял вообще оглядевшись и сверившись наизусть заполненной картаой местности Снова вызвал очкарика. — Единица, Сапуну. — Успокойся. Обозначь себя ракетой или дымом. Как принял? — Нету. Ничего нету. Патроны кончаются. Хотелось плюнуть с досады, но в горле уже давно першило от кугов проглоченной копоти. Язык присох к небу и говорить удавалось с большим трудом. Забытые лепестки за годы мирной жизни ощущение постоянной глухотты снова вервернулось как и большинство навыков почти мгновенно ощупав на поясе флягу я отпил глоток отвратительной теплой подсоеной воды машинально ощупав себя на предмет ранений поднеся левую руку к глазам крови не заметил дрожь из пальцев тоже ушла как это было много лет назад. в бою я совершенно успокаиваюсь как это ни странно прозвучит все нервы остались и в мирной жизни тут же все привычно и знакомо снова стисовв тангенту я уже нормальным голосом четко сказал держись иду и прекрати истерику в эфире отбой связи бежать в сторону набиравший силу разноголосицы вспыхнувшего в лесу боя. Оказалось непросто. Стресс выпил все силы. Снаряга и оружие давили на организм совершенно немилосердно. В лесу было не так жарко, как на открытом всем ветрам и солнцу холме. Однако со стороны дороги несло шлейф удушливой гари от сожженной техники. А порывами ветра уже несло искры и плотный сизый дымок от пылающих завалов. впередить за пригорком пожар уже перекинулся на эту сторону дороги но по серьезному займется еще минут через сорок так или иначе к этому времени бой окончится мельком взглянув на часы я отметил время девять сорок два утра бой идет каких то двадцать минут что то произошло с мишкой по замыслу он должен был прикрыть очкарика Но, судя по всему, опять безупречный план дал трещину. Ориентируясь на звук очередей, я довольно быстро оказался в ложбине между двумя плоскими холмами в двухстах метрах от места боя. Именно тут Шерман оборудовал свой пункт управления, и сюда же должны по уговору подтянуться иностранцы. Вынув лопатку из чехла на левом боку, я быстро вырезал небольшую яму в корнях приметной сосны и сложил туда РПГ и две оставшиеся гранаты к нему. С отсоединенным прицелом и вынутыми элементами питания, да еще закутанный в плотный слой полиэтилена, дней десять гранатомет пролежит тут без особого вреда. Для любознательных любителей трофеев я положил в подсумок зарытый непосредственно под трубой rpг гранату с вынутым кольцом и размоченным в керосине запалом взрыв произойдет в тот самый миг когда ладоискатель попробует отвинуть тубус из ямы а следом сдетонируют и выстрелы пару гранат с вымочоченным запалом лучше всегда носить с собой если решил что не желаешь чтобы твои вещи трогали безнаказанно Их следует держать под замком. Конечно, если такой замок есть, всегда тыщется колючь от него. Но опять же, отсюда не следует, что дверь без замка — это лучший вариант. Когда последний кусок дерна был уложен, я, распрямившись, вновь перебрал оставшиеся магазины и проверил, не потерялось ли чего в суматохе. В процессе... на грани слышимости появился смутно знакомый звук не тратя больше времени я побежал вверх по ложбине приметив еле заметую в зарослях кустарника тропинку мгновением позже я вспомнил что это был за звук со стороны авиабазы приближались вертушки